Глава третья. «Варя, тебя там спрашивают!» В дверном проеме кабинета, где я редко задерживалась, почти все рабочее время пропадая в торговых залах, маячила напарница Ольга. Оборачиваюсь и молча указываю на прижатый к уху телефон, но все же шепчу. «Это срочно?» Ольга неопределенно пожимает плечами. «Клиент?» «Вот, кстати, нет. Что-то новенькое. хмурясь но все же киваю. «Поняла». Снова указываю на телефон. «Дай мне минутку». Ольга кивает и скрывается, а я возвращаюсь к телефонному разговору с Данилом. «Ты только не смей на футбольное поле сбегать, слышишь? Переживать же буду». «Я понял. Я уже заканчиваю на работе. Скоро буду». «Не сбегу», — бубнит в трубку Данил. «Обещаю». «Смотри мне», — припечатываю, «а то я знаю я вас, первоклашек». Данил растет активным ребенком, но вовсе не ссорной травой, чего можно было бы ожидать от ситуации, в которой ребенок воспитывается работающей на двух работах матерью-одиночкой. Нет, у нас все в порядке, мы справились. Да, сложно и муторно временами, да, нелегко, но тут главное верить в себя и в то, что для тебя важно, а еще верить в любовь, несмотря ни на что. С любовью и невозможное станет возможным. «А я своего сына люблю, до досудорог, беззаветно, но и без перегибов, когда ненаглядному чаду позволяют все, что только возможно». «Скоро уже и не первоклашка», — буркнул сын. «Уже скоро каникулы». Я про себя усмехнулась. «Это я к тому, что в вашей школе все первоклашки оторвы, не директор ваш говорила». «Это правда». Стоило Данилу отправиться в школу и обзавестись там друзьями, и эту гиперактивную ватагу было попросту не разнять. «У вас, Варвара Сергеевна, спортсмен, растет», — сказали мне в школе. А я записала Данила в секцию плавания и на футбол, чему он был несказанно рад, до да того рад, что и вне факультативных занятий с мячиком бегал. Сын рос в отца. Это единственное положительное, что я могла сейчас вспомнить о его биологическом родителе. будет вот пусть родитель и остается далеким, полузабытым воспоминанием. Меня это устроит. Нас с Данилом это устроит. «Так кто там, Оль?» Я сунула телефон в карман брюк и по пути в торговый зал заглянула в кабинет напарницы. Она подняла на меня нечитаемый взгляд. «Какой-то мужчина!» Я нахмурилась. «И не клиент? Шутишь?» После развода ни с какими мужчинами я не вожусь, навсегда желание отпало. Стоило только вспомнить, как в тот страшный день вся моя жизнь рухнула, надолго похоронив меня под своими обломками. Знакомые мужчины у меня, конечно же, были, но я с ними почти не общалась. Поэтому, чтобы кто-то целенаправленно на работу ко мне решил заглянуть, оставалось только теряться в догадках. Я мотнула головой, отгоняя видение прошлого. Давно я об этом не вспоминала. «Да не шучу я», — усмехнулась Ольга. «Я-то вначале подумала тоже, что новый клиент. Девчонки-консультантки к нему так и ринулись. А он нет, — говорит, — я к вам не за покупками. Мне, — говорит, — Варвара Сергеевна Лисина нужна». Мои глаза непроизвольно расширились. Вот, значит, как. Имя, фамилия, отчество мои ему известны, и не клиент. Внутри шевельнулось что-то тревожное, и не зря...